Как раз совсем рядом находилась женщина, нуждающаяся в поддержке. Ангелочек просканировал проблему. Несмотря на симпатичную миловидную внешность, Светлана, женщину звали именно так, почему-то считала себя толстой. Гриша сначала вообще не понял, что к чему и почему она таковой себя видит. Но в подробном досье отчетливо отражалось. Женщина постоянно находилась в каких-то депрессивных, неустойчивых состояниях по поводу своей толщины. Мысль о собственном несовершенстве не давала ей покоя. Она постоянно сравнивала себя со всеми остальными лицами женского пола, и почему-то это сравнение было всегда не в ее пользу. Гриша уже со всех сторон рассмотрел Светлану. Никакой не то чтобы чрезмерной тучности. Он вообще не заметил никакой причины для такой паники. Светлана выглядела на отлично. А еще она очень красиво одевалась, стильно и модно. Ко всему этому Светлана давно была счастлива в благополучном браке и имела двоих замечательных детей. Не выдержав собственных вопросов, Гриша открыл свой словарик и прочитал там все понятия на тему полнота, тучность, откормленность, отложение, жир, увеличение массы тела и ознакомился с прочими похожими терминами. Ангелочек ничего не смог применить из этих понятий к молодой и красивой женщине, которая сидела прямо перед ним. Категорически ничего из этого списка не подходило. Растерянный Гриша с помощью небесных предметов понизил ее недовольство с собой, уровень депрессии и уменьшил громкость мыслей на тему «Я толстая». Показатели нормализовались, настроение женщины пришло в норму. Ангелочек уже было закрыл личное досье Светланы, но буквально на его глазах показатели опять оказались на исходной позиции. «Я толстая! Я толстая! Я толстая!» прочитывал сканер ее мысли. «Да что же это такое?» уже разводил руками ангелочек. После второго десятка последовательно неудачных попыток улучшить состояние молодой женщины растерянный Гриша отправил досье Светланы в специальную папку для более подробного рассмотрения и дальнейшего содействия. Попытка помочь была неудачной и он, немного огорченный, раздумывал. Ангелочек, расплетая, рассматривая так подробно житейские истории, не делил их на простые и сложные, на пустяковые либо трагичные. Сколько бы он ни знал о людях, сам он являлся существом из другого мира. Он не мог почувствовать, что происходит с людьми в той или иной ситуации. Но одно он знал точно: люди с существами были крайне эмоциональными, впечатлительными и очень подверженными различной гамме чувств и эмоций. Несмотря на желание оказаться сильными и брутальными, каждый был со своей маленькой либо большой историей и переживал ее по-разному. То, что для одного могло показаться мелким пустячком, для другого могло быть самой настоящей катастрофой, трагедией, а то и душевной раной. Это могло быть и вскользь брошенное грубое слово, и ненароком испорченный наряд, купленный накануне праздника, а иногда даже сломанный ноготь на важном свидании могли сыграть роковую роль. Немного поразмыслив на эту тему, ангелочек засобирался дальше. Две женщины постарше тихо беседовали и, казалось, на первый взгляд были безмятежно спокойны. На всякий случай Гриша провел их диагностику. Оказалось, за простым внешним диалогом стояла большая семейная история. У одной из женщин здесь сидящих, Людмилы, буквально на днях отменилось очень важное семейное событие – свадьба сына. Причина при подробном рассмотрении казалась как будто простая и банальна и называлась в обиходе «встретил другую» или «любовный треугольник». Ангелочек решил рассмотреть эту историю поподробнее, тем более, что он увидел, что на самом деле Людмила находится на крайнем уровне нервного напряжения. Ее сын Андрей, совсем недавно отпраздновавший свое совершеннолетие, несмотря на свой молодой возраст, собрался жениться. Невеста его была девушка по имени Юля. Будущая жена являлась его закадычной подружкой практически со школьной скамьи начальных классов. Молодых объединяла настоящая давняя дружба, общие интересы, друзья, компания, совместные путешествия и многое-многое другое. Родители их были давно уже знакомы между собой, нашли общий язык, вместе отмечали праздники И очень обрадовались, когда достигшие совершеннолетия дети объявили о желании пожениться. «Вот и замечательно!» – сказали родители с обеих сторон. Пожениться настанет спокойствие. Они давно знают друг друга, семья будет крепкая, да и мы не будем за них переживать. Хорошо, что определились». Особенно радовалась мама Андрея. Людмила панически боялась, что сын попадет в дурную компанию, сопьется а то еще и начнет употреблять какую-нибудь гадость или еще вдруг бросит институт. Семейная жизнь по ее меркам не предполагала экстравагантные выходки и обеспечивала всем спокойствие. По мнению мамы Люды, законный брак будто выступал неким гарантом счастья и благополучия, некой страховкой, дававшей ей спокойствие за него и жизненную стабильность. Две семьи стали усиленно готовиться к свадьбе. Через пару месяцев к событию все было подготовлено, куплено, распланировано. А буквально еще через некоторое время, менее чем за пару месяцев до даты бракосочетания, грянул гром. Андрей вдруг объявил, что передумал жениться. Как выяснилось немного позднее, причиной явилось неожиданное знакомство его с некой никому до этого неизвестной девушкой. Далее все было как в драматических сериалах. Андрей совершенно ничего не мог с собой поделать. За месяц он несколько раз впадал в какой-то то ли загул, то ли запой, потом погрузился в депрессию. Короче говоря, по мнению всех участников событий, окончательно сошел с ума. Помимо жениха, всем тоже пришлось нелегко. Андрей метался между теперь двумя любимыми девушками. Вранье, слезы, скандалы, беготня от одной к другой. Истерики, обиды, ревность, взаимные выяснения отношения двух семей. Эта история состояла из полного набора всего того, что можно было назвать только каким-нибудь откровенно нецензурным словом. У парня просто рвало крышу. Выхода он не находил. При расставании с Юлией он был полностью виновен с обеих сторон. Понять его никто не мог и не хотел. И Андрей не находил себе покоя. Его уговаривали, на него обрушивали шквала обид, криков, руганий, негодования, уговоров и слез. Но несмотря на все это, буквально за несколько недель до свадьбы Андрей все-таки сделал выбор не в пользу невесты, объявил о разрыве отношений и отменил свадьбу. В раз было разрушено все. Закончилась история тем, что парень ушел из дома и вообще не отвечал на звонки. И как раз сейчас женщины обсуждали случившееся. «Ну что сделать, Люда, ну так получилось», – успокаивала женщину-коллега, сидящая рядом. «Решил он так, дело молодое, ну понесло парня. Ну что же ты так переживаешь, ну ты-то здесь ни при чем, Люда», – продолжала утешать одна другую. «Так-то она так, ни при чем здесь я», – медленно повторила Людмила и замолчала. «Только она одна понимала, что как раз-таки она была при чем, очень даже при чем». На самом деле только она одна знала, что сын не хотел жениться. Именно Людмила настояла на такой его ранней свадьбе. Андрей был у нее парнем шустрым и активным, любителем шумных компаний, тусовок, музыки и противоположного пола. Людмила слишком боялась за сына. Поэтому именно она уговорила его жениться. Только она знала, сколько сил и стараний она приложила, чтобы это осуществилось. Только под натиском бесконечных и постоянных материнских уговоров и манипуляций парень не выдержал и сдался. Она зудела у него над духом круглосуточно и постоянно его уговаривала. «Андрюша, Юля такая девушка хорошая. Чего тянуть? Потом затянете, и будет у вас все наперекосяк. Жениться надо сразу. Чего ждать? Серьезные люди всегда женаты. Все будет как у людей. Со свадьбой поможем, с квартирой. «Пока мы с отцом еще молодые, будем вам помогать, чем сможем». Парень отнекивался. Эти разговоры, в конце концов, уже стали его нервировать, и при каждом упоминании о будущем штампе в паспорте он дергался, как от зубной боли. Но мама не унималась. Она постоянно приглашала в дом на все праздники родителей будущей невесты, ну и, конечно же, ее саму. Потихоньку, помаленьку, где надо и где не надо, Она постоянно вставляла намеки в беседу о предстоящей свадьбе. В конце концов, то, что молодые люди рано или поздно поженятся, было как будто нечто само собой разумеющееся. Людмила уже называла родителей Юлии родственниками, сватами и будущими бабушкой и дедушкой. Постоянно обсуждала возможные покупки для молодых, свадебные темы, платья, ну и совместную покупку квартиры. В итоге все уже были убеждены, что свадьба вот-вот состоится. Все, но только не ее сын. Однажды при очередном разговоре на тему «Все, пора уже ехать сватать» парень вдруг разбушевался. «Я не хочу жениться! Я не хочу жениться! Ты можешь это понять? Если бы я хотел, я сделал бы это. Хватит меня уговаривать, что ты пилишь меня с утра до вечера». Людмила категорически решила пресечь такую тираду. «Прекрати себя вести, как ребенок, Андрей. Мы с папой в твоем возрасте были уже женаты. И вот живем, как видишь. И хорошо живем, между прочим, не хуже других. А гулянки и пьянки до добра не доведут. Затянет, потом не вытянем. Посерьезнее нужно быть уже, Андрей. Давай уже определяться в этой жизни, а не капризничать». Сын молчал, глядя в окно. Что-то в его вроде простой, но такой напряженной позе насторожила мать. Но она не остановилась. Хочу, не хочу, развел тут демагогию. Юля девушка и красивая, и умная, и в институте вон учится, как и ты. Хозяйка она хорошая, вкусно готовит, и в доме у них всегда чисто. Что еще тебе надо?» – строго высказала свою позицию мама. Андрей молчал. Людмила, воспользовавшись паузой сына, продолжила. «Все, давай без препираний, подавайте уже заявление». Я вот кольцо тебе купила для Юли, тебе выбирать даже не придется. Помогаем тебе чем можем, а ты еще недоволен, все кочевряжешься. Свадьбу тоже сделаем как надо, короче, жениться вам пора. Смотри, какое красивое, все за тебя уже сделала. Тебе осталось только нужные слова сказать на каком-нибудь мосту или колесе обозрения, или где то мы у вас делают». И, подойдя к сыну, Людмила протянула ему красивую красную коробочку в форме маленького сундучка. Андрей, который молча стоял, глядя в окно, повернулся, увидел подарок, лежащий у матери в ладони, и опять возмутился. «Мама, ты можешь понять такую простую и понятную вещь? Я ее не люблю. Я ее не люблю, не люблю, понимаешь? Я не люблю ее. Я не хочу прожить человеком, которого я не люблю. Я не хочу на ней жениться». «Как это? Как это не люблю! Вы же с ней так давно, что это ты!» «Мам, что давно?» «Ну, дружим мы, ну да, классная она, она мне очень нравится, она всем моим друзьям нравится. Компанейская она, симпатичная, но я не вижу нас вместе и на всю жизнь. Дети, дом, камин, отпуск на море, все вместе, все на двоих, вот это все, не вижу». Я думаю, что когда-нибудь я встречу другую и, наверное, сразу пойму, что это она. Та самая, с которой все это будет, по-настоящему». Людмила несколько секунд удивленно смотрела на сына, словно видела его в первый раз. «Так вы же с ней...» «Ну это... Вы же ночуете вместе?» «Вы же это... Вы же...» И она вопросительно посмотрела на сына. «Ну, конечно, мама, мы это... Это самое, да, и что?» Нужно жениться? В каком году сейчас, мама? Теперь все не так, как было раньше. Давай, раз переспали, все, побежали жениться. Сейчас другое время. Спать одно, жениться другое. А вот это уже самая настоящая безответственность, резко вступила в спор мама. Время у вас другое, время одинаковое, это вы с жиру беситесь, играетесь то с одной, то с другой. Да, мы себе такого не позволяли. От разговора у нее закололо где-то в груди, Сын совсем ее не слушался, и она, решила этим воспользоваться как дополнительным аргументом, приподняла руку привычным жестом, собираясь попросить сына принести лекарство от сердечной боли. Но у вдруг громко зазвонил телефон. Взглянув на экран, он прервал разговор. «Все, мам, давай, мне пора, потом поговорим. За мной приехали». И он, быстро обувшись, выскочил за дверь. Людмила наблюдала за сыном с балкона. За ним подъехала компания на двух машинах. Андрей запрыгнул в одну из них, и машины тронулись. Она смотрела им вслед и успела разглядеть сидящих в салоне незнакомых девушек. Ее страшные подозрения, похоже, стали сбываться. Весь вечер Людмила не находила себе места. И когда ночью, уже почти под утро, она позвонила сыну на мобильный, тот только с третьего раза снял трубку. «Когда ты будешь? Уже полчетвертого!» «Май, я завтра буду, мы уехали!» «Кто это мы? Что за поездки? Куда уехали?» «Ма, все, неудобно говорить, завтра буду». Пошли гудки. Сын прервал разговор. Людмиле это все очень не понравилось. Уже за ночь был разработан некий гениальный план, и она взялась за обработку сына уже с утроенной энергией. Далее в ход пошло все. Уговоры, требования, привлечение родни, намеки на предстоящую службу в армии и папиных старых знакомых, Искусственные сердечные приступы, и бесконечные мигрени, ограничения в средствах и многое другое. Через несколько месяцев Андрей сдался. «Если ты так настаиваешь, я женюсь. Тебе так будет лучше?» «Вот это другой разговор», – обрадовалась Людмила. «Пора уже взрослеть». После этого короткого диалога подготовка к свадьбе развернулась полным ходом. Да и Андрей, казалось, смирился с предстоящим событием и даже активно принимал участие в приготовлениях. С будущей невестой они стали появляться все чаще и чаще и казались очень гармоничной и счастливой парой новобрачных. Всё говорило о том, что жизнь, так сказать, налаживается. Людмила была просто на седьмом небе. Все шло так, как она задумала. До поры до времени. Сейчас Людмила вспоминала все происходящее. Эти все события и разговоры с сыном крутились у нее перед глазами цветными картинками, а в голове как назойливая муха звучала «Ни при чем здесь я, ни при чем здесь я, ни при чем здесь я». «Какие они все разные эти люди, какие у них разные судьбы», – подумал ангелочек. Чем он мог здесь помочь, он не знал. Тут была ситуация такого свойства, которое на языке человеческом значилось как «переждать». Ангелочек не стал смотреть будущие события. «Да, надо немного переждать», – почти по-людски подумал он. Поразмышляв несколько минут, потирая свой маленький лобик почти прозрачными ангельскими пальчиками, он пытался что-то сообразить, но пока это плохо удавалось. Немного погодя, ангелочек собрался с силами и опять обвел здешнее помещение своим космическим сканером. Над одним из сидящих здесь парней по имени Игорь зияло просто целая туча негативной черной энергии. Парень был чем-то крайне опечален. Гриша ринулся на помощь, навел кристалл и включил диагностику. Уровень душевной боли у парня зашкаливал. «Показать причину», – продолжал сканирование Гриша. Причиной оказалась вчерашняя встреча Игоря с младшим братом Сашей. Ангелочек загрузил видео и стал внимательно всматриваться в хронику встречи. Братья сидели на диване в небольшой комнате за скромно накрытым столом, на котором, кроме жареной картошки с маринованными маленькими огурчиками под названием «корнишоны», стояла бутылка водки. Что-то рассказывал тихоработающий телевизор. Братья посматривали на его экран, ужинали, выпивали и перекидывались короткими фразами время от времени. Разговор был мирным и спокойным. Как показал Гришин волшебный планшет в профиле братьев, Они вообще очень любили друг друга, в детстве редко ссорились и практически не дрались, хотя разница между ними являлась небольшой – четыре с половиной года. Было между ними глубокое уважение, и настоящая братская любовь, и огромное восхищение друг другом. Один из братьев занимался музыкой, а второй обожал технику. Гриша, вглядываясь в экран, пока совершенно не понимал, что же такого могло произойти между ними. Он стал внимательно всматриваться в картинки. С определенного места через 1 час 45 минут после начала их встречи под видеороликом начиналась красная черта напряженности. Через некоторое время прямо на этой метке Игорь вдруг спросил, обращаясь к брату. «А ты чё к то на юбилей явился? Такой стол забабацало, несмотря на свое 80-летие. 45 человек собрала, мы посчитали». «Обалдеть, как свадьба торжество получилась!» Игорь засмеялся. «Целую программу придумала. И танцы, и музыка, полпоселка готовилась. Всех местных звезд собрала. Три баяниста до утра играли. Я даже пару песен выучил. Они там нормально отжигали. Мне понравилось. Хоть и старенькие все, но весело было». Игорь опять что-то вспомнил и опять рассмеялся. «Да, нормально жгли». Наколов на вилку очередную порцию жареной картошки, он поднял глаза на брата. «Так что не приехал-то?» Ответа не было. «Чё молчишь, Сань?» «Да не позвали меня», – спокойно ответил тот. Игорь сначала попытался что-то сказать. Что-то вроде «Ты чё, брат?» Но поперхнулся и осёкся на своём вопросе, а в воздухе повисла нехорошая пауза. Теперь же оба брата понимали, о чём шла речь. Баба Галя с самого их детства относилась к мальчикам совершенно по-разному. Сначала в совсем ранних поездках в деревню братьям было это незаметно. Но по мере того, как мальчики росли, различия отношения к ним родной бабушки становились все ощутимее. Игорь всегда подзывался, как Игорюня, Игоречек, внучок или родненький. А Саша был для бабушки будто мальчиком без имени. Она обращалась к нему как-то мимоходом, словно он являлся каким-то невидимым приложением к старшему внуку. Несколько раз маленький Игорь услышал, как бабушка называла младшего брата «маленький змеёныш», совсем тихо, почти шипя, чтобы никто не услышал. А однажды на небольшую просьбу младшего брата бабушка Галя ответила сквозь зубы. «Бабушка, в Тамбове у тебя бабушка». Маленький Саша был миролюбивым добряком и всегда казалось, что он не замечает, не слышит и не видит бабушкиного отношения. Он всегда мчался к ней, завидя еще издали, и с криками радости бросался к ней в объятия. Бабушку от таких сцен всегда как-то кособочила и кривила. Со временем эти различия стали принимать какие-то странные и чудовищные очертания. Однажды бабушка даже не вызвала заболевшему маленькому Саше врача. После купания в местном водоеме у мальчика поднялась температура. Его лихорадило, он тяжело дышал и весь покрылся испариной. — Бабушка, когда уже врач придет? — забеспокоился Игорь за младшего брата. — Какой еще врач? Доктор, что ли? Да где его взять среди ночи? — Бабушка, ты что? Мы же не знаем, что с ним. — волновался старший внук. — А что с ним такого? Ничего было купаться до да теперь, понятно дело, заболел. Равнодушно ответила она. «Подумаешь, температура у него. Эка невидаль. Выздоровит». Никаких попыток предпринять что-то к заболевшему ребенку она не стала. Закончилось дело тем, что маленький Игорь забил тревогу и сам от соседей позвонил родителям. Через некоторое время врач все-таки был вызван, диагностировал переохлаждение. История закончилась без последствий. После этого случая, уже вернувшись с каникул в город, Игорь в отсутствие младшего брата стал задавать вопросы родителям. Те сначала отмалчивались, потом отмахивались и называли бабушку Галю человеком с большими странностями. Потом все-таки рассказали о якобы застарелых проблемах здоровья их бабушки, какого-то долгого лечения в санаториях и больницах и якобы небольших ее психических расстройствах, повлекших потерю памяти и некоторую бессвязность мыслей. Игорь, Внимательно выслушав этот рассказ, не поверил ни единому слову. Он понимал, история выдумана на ходу и к реальности не имеет никакого отношения. Бабушка Галя не походила на женщину с психическими расстройствами совершенно. А уж про некие провалы в памяти он даже не стал думать. Уж что-что, а с этим у бабули был полный порядок. Какое-то время этот вопрос его больше особо не волновал мальчики подросли и их интересы стали далеки от настроения родственников и вот тут как раз совершенно случайно в разговоре обоих братьев с почти посторонними людьми и всплыла давняя семейная история Когда старшему и было около трех лет оказалось что отношения родителей дали огромную трещину как выяснилось их мама влюбилась в какого-то командированного в их город большого начальника измена мамы всплыла В семье начались скандалы и прочие проблемы. Несмотря на это, любовная история набирала обороты. Столичный ухажер Геннадий зачастил с приездами стал звать маму к себе. В итоге, увлеченная новыми отношениями мама мальчиков, заявила о желании в срочном порядке расстаться с отцом мальчиков, оформить официальный развод и уехать с сыном в столицу. История была обсуждаемая, шумная и хлопотная, а развод уже неминуем. Родители с обеих сторон приехали помирить и воссоединить почти уже разрушенную семью. Они собрались за одним столом и попытались решить вопрос уговорами и примерами из жизни. Ничего хорошего из этого не вышло. Мама мальчиков и их бабушка Галя привлекались и в очередной раз выясняли отношения. Женщины опять вспомнили все свои разногласия, начиная со свадьбы и заканчивая воспитанием маленького Игоря. Примирение сторон не удалось. И на семейном совете было решено – не вмешиваться в дела молодых. Всем не легко дался этот разговор. Маленький, тогда еще трехлетний Игорек во время принятия судьбоносного решения радостно носился между роднёй, веселясь и совершенно не разделяя важность этого момента. Обаятельного, веселого и послушного Игорька любили все. Нянчиться с ним для дедушек и бабушек было настоящим праздником и сейчас обе стороны, глядя на внука, понимали трагедию развала семьи. Как только все вопросы обсудили и препятствий для развода уже не было, родители мальчиков стали разменивать подаренную им на свадьбу квартиру. В стране грянул очередной финансовый кризис, и сделать это, как оказалось, было не так легко. Процесс мог затянуться. Совместное нахождение в квартире стало совершенно невозможным. Влюбленная мама не хотела задерживаться в замужестве с папой мальчиков ни одной минуты. Столичный кавалер настаивал на срочном отъезде, и она стала собираться в дорогу. В конце концов, вещи мамы и маленького Игорька были упакованы, билеты куплены. Перед самым отъездом, буквально за несколько часов до отхода поезда, когда сборы в дорогу уже подходили к окончанию, Мама мальчиков перепроверяла наличие документов и собирала небольшой пакет с печеньем и фруктами для Игорька, попутно что-то разбирая в шкафу. Папа мальчиков сидел на кухне, молча следя за происходящим. «Наконец-то начнется нормальная жизнь», – зло вдруг заговорила мама мальчиков. «Уеду и не увижу вас больше». «Да собирайся уже молча», – резко перебил ее речь папа мальчиков. Он уже весь находился в нервном напряжении. Ему было настолько тошно от всей этой истории, что он уже сам ожидал отъезда жены и надеялся, что ему станет хоть немного легче. Он давно ушел бы из квартиры, но теща должна была привести маленького Игорька. Молодой отец прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации переезда жены в другой город он может не скоро увидеть сына. И, конечно же, ему хотелось побыть с ним рядом еще хоть немного. Ему было муторно, и только заранее припасенная в небольшом кухонном шкафчике бутылка водки являлась спасением. Он уже немного приложился к ней и надеялся дотянуть с ее помощью до вечернего отъезда жены. «Да ты вообще молчи там!» – продолжала мама мальчиков. «Наконец-то твою мирскую рожу не буду видеть, не видеть харю твою, не слышать твой омерзительный голос. Делайте тут без меня что хотите, и ты, и мамочка твоя придурковатая!» Я тебя предупреждал, раздалось с кухни, и взбешенный муж залетел в комнату. Сколько можно тебе объяснять? Не трогай мою маму. Никогда не трогай мою маму и ничего не говори про нее плохого. Да что вы все тут сдохли, вдруг заорала мама мальчиков каким-то не своим голосом. И оставили меня, наконец, в покое, чтобы я больше не слышала ни тебя, ни твою полоумную старуху. «Маменькин сынок, блин, за мамочку свою все печешься, все только о ней заботишься. Да пошли вы все нахуй!» – зло выпалила она. Папа мальчиков впервые слышал от своей еще жены такие слова. Он от удивления даже немного растерялся. Уж чего-чего, а в семье жены, не от нее самой, таких грубых и тем более матерных слов он отродясь не слыхал. Он смотрел на жену и видел перед собой какого-то незнакомого человека, Как будто я не жил с ней в одном квартире последние четыре года. Все в ней было другое. Взгляд, слова, жесты. «Че уставился?» – продолжала незнакомая женщина. «Че уставился, придурок? Вали отсюда! Как же я тебя ненавижу!» Она вдруг подлетела к мужу, как-то странно подскочила и со всей силы ладонью ударила ему по лицу. Он ойкнул и закрыл лицо рукой. Жена кольцом попала ему прямо в глаз, и он от боли зажмурился. Воспользовавшись ситуацией, бывшая жена ударила его еще раз, а потом еще. Папа мальчиков выпрямился и вдруг закричал: "За что? За что ты так со мной? Что я тебе сделал?" "За что? За то!" в ответ заорала мама мальчиков. "За всё! За то, что ты к своей мамочке ушёл жить, когда я из роддома с сыном вернулась. Тебе, видите ли, спать не давали". А я тут одна корячилась. За то, что ты меня не защищал никогда перед ней. За то, что ты бухал с друзьями, когда я в больнице лежала с нашим сыном. За то, что ты без меня отправился на свою треклятую встречу своих дебильных одноклассников. Я тебе всё напомню. За твои танцульки, которые вы там устроили. За то, что ты там со своей любимой Оленькой обжимался. Я как дура ждала тебя до утра. За всё, Беги теперь к своей Оленьке. Путь свободен, добавила жена. «Да чё ты мне тут одноклассников вспоминаешь? Ты сама меня туда отправила. Сходи, отдохни, устал. Да я специально тебе придурку это сказала. Я же думала, ты нормальный муж, что ты не бросишь жену дома одну с ребёнком и не пойдёшь туда. Да мы же вместе собирались. Я при что твоя мама не смогла с внуком посидеть? И при здесь Оля? Она мне никто. Несколько лет за партой вместе сидели, и что?» «Так теперь решили на вечеринке продолжить общение? Мне рассказали, что вы там с ней зажимались весь вечер. Может, вы все-таки решили с ней поближе познакомиться? Теперь взрослые стали, все можно?» «Да не знакомились мы ближе». Папа мальчиков так напился на той самой встрече выпускников, что не помнил вообще ничего и даже сам иногда сомневался, что же они все-таки делали вместе с бывшей одноклассницей. «Да я сама фотки видела». Продолжала нападать молодая жена. Весь вечер с ней протусил там. «Чего ты ее к себе на колени усаживал? Головой своей думал, что ты женат, а не в школе учишься еще, дебил!» «Да я пьяный был. Пацаны местный самогон притащили». Он попытался честно признаться, что не помнил ничего, но этот факт не сыграл ему на пользу. «А, так значит, все-таки что-то было?» И жена вновь набросилась на мужа с кулаками. Да не помню я, что там было. Ничего лучше не смог придумать папа мальчиков. Да ты просто осел какой-то. И где я тебя только нашла, идиота? Где же я тебя отыскала? Где вообще эти ослы обитают? В цирке, что ли, я нашла тебя? А, да мы же с тобой в зоопарке познакомились. Как же я забыла. Мама мальчиков демонстративно стукнула себя по лбу. Папа мальчиков удивленно продолжал возражать. «Да что ты уже несешь? В каком зоопарке? Мы на празднике города в парке познакомились. Мы...» «Ну точно!» – перебила его жена. «Вижу, ты вспомнил. Только не в парке, а в зоопарке. Ты там в ослинной клетки сидел, а твоя любимая мамочка приходила и приносила тебе охапку сена или что там едят эти ослы?» Папа мальчиков, стоя у дверях потерянный, не находил слова в ответ. Мама мальчиков продолжала. «А, нет, она тебе пирогов своих любимых приносила. Ты же не можешь без них жить, я забыла. Лучше мамочки никто не готовит. Все остальные готовят только дерьмо. Так твоя мамочка тебе говорит. Я же тебе так готовила, одно дерьмо». И разъяенная жена опять подлетела к супругу и снова с размаху ударила его со всей силы. Папа мальчика уже вообще ничего не соображал. Все смешалось в его голове, и он стоял столбом посередине комнаты. «О, а ты что, бухой уже?» Жена почувствовала запах спиртного. «Так ты уже отмечаешь мой отъезд, уже начал радоваться? Молодец! А мамочку пригласил? Не бойся уже мчиться с пирогами для любимого сына галопом по своей деревне. Приедет, будет тебя с ложечки кормить. Не оставит тебя, не волнуйся. Ты уж потерпи маленько, немного до отъезда осталось», сказала она и сразу же резко развернувшись, грозно добавила. «Смотрите, не вздумайте в мою с Игорем комнату даже за порог зайти, когда я уеду. Пока квартиру размениваем, чтоб духу там вашего не было». И она ткнула пальцем на новый врезанный замок в двери комнаты и уже спокойным тоном медленно добавила. «Неужели я не увижу больше вашей рожи и не услышу больше голос твоей мамочки в телефоне? Позови сына, он дома!» Она передразнила свекровь. Но молодой муж уже даже не заступался ни за свою мать, ни за самого себя. Он стоял в дверях комнаты, весь поцарапанный и ничего не соображал. Он видел такой свою жену первый раз. Это были не ее обычные слова, ни поведение, ни голос. А может, он и не знал ее совсем. Ему даже стало немного легче, ведь эту молодую женщину, поливающую его грязью кидающуюся на него с кулаками, он видел как будто впервые. И ему казалось, что это все вообще к нему не относится. «Осел! Настоящий осел! За что еще спрашивает, придурок?» – продолжала мама мальчиков, складывая какие-то вещи в шкафу. «А что ты мне на мой день рождения подарил, кстати?» Она повернулась к мужу ненавидящим злым взглядом посмотрела прямо на него. «Да не помню я, ну, духи вроде». «Да ты точно придурок какой-то! Какие духи?» Ты мне их подарил сто лет назад, Ты все вспоминаешь, духи. А, так я тебе цветы принес, Напомнил папа мальчиков. Цветы? Как замечательно! И жена опять заорала. А мамочке своей что подарил? Я тебе скажу, что ты ей подарил. Ты про ее день рождения не забыл, Заранее денежек поднакопил. Пылесос новый отвез ей, Еще платок прикупил и халат. Да упаковал так красиво, По кулечкам. Прямо сама забота. Поздравляю тебя, дорогая мама. И вдруг она заорала, что было сил. А мне что? Мне что? Мне опять только цветы. А что ж ты мамочке своей не отвез букетик или там не собрал возле ее дома? Или ее любимый полисадник не оборвал? Подарил бы ей тоже такой же букетик задрипанный, как и мне. Как вспомню, тошнит прям. На свалке его что ли подобрал? Маме подарки как подарки, а мне всякую чепуху. И жена заорала еще громче. «А мне не нужен новый пылесос. Я могу и старым попылесосить. А ничего, что он у нас давным-давно поломан. Ничего, что ребенок маленький в доме пылью дышит». И она опять закричала, только еще громче в несколько раз. «Почему она главная у тебя всегда? Почему меня как будто нет? Я что, никто для тебя?» и От собственного крика у нее перехватило дыхание. Она закашлялась, но опять продолжила нападать даже телефон новый, который я нам купила, ей отвез. Как ты вообще все из дому не вынес? Что ты все ей не отдал? Мы же тут никто с сыном. Мы так, приложение. Стирка, уборка. Ты зачем женился на мне?» В доме уже стоял какой-то сумасшедший ор. «Да ты сама сказала, что подумаешь, что тебе подарить на день рождения?» Вдруг вспомнил молодой муж. «А телефон я отвез, потому что там цифры удобные, с подсветкой были». А мама уже плохо видит, ей так удобно номер набирать. Тебе жалко, что ли? А одеяло, которое нам на Новый год подарили, ты тоже маме своей отвез, чтобы она лучше видела? Ты же знал, как оно мне понравилось. Причем отвез ты его, когда меня дома не было, козел. Просто одеяло из верблюжьей шерсти было, а у мамы суставы болят. Я читал, что при... А у меня ничего не болит, перебила истеричным криком жена. Обо мне кто должен заботиться? После сказанного она опять бросилась на папу мальчиков и со всей силы врезала ему кулаком по груди несколько раз. «Да что ты за осел такой? Я же хотела, чтобы у нас в доме были красивые и удобные вещи. У нас в семье, у тебя, у меня, у Игоря. Ты знаешь, сколько я тут телефон выбирала? Я столько магазинов обошла. И купила его, между прочим, на деньги, которые мне родители подарили на мой день рождения». «Я так хотела, чтобы у нас в квартире все самое красивое было!» «Да другой бы купили, разве это так важно?» Продолжал спорить папа мальчиков. «Он же не особо дорогой был, простой обычный», пытался он обосновать свои поступки. «Да для тебя вообще ничего не важно, кроме мамочки!» «Ладно, что с тобой ослом разговаривать?» Более-менее спокойно произнесла мама мальчика и добавила. «Ладно, я же уезжаю. Зачем вы мне вообще теперь нужны еще разговаривать о вас? Неужели я сегодня уеду и уже завтра не увижу ваши рожи? Как же это прекрасно! Как подумаю об этом, как будто легче становится. Неужели уже сегодня вечером я буду самой счастливой женщиной в мире?» Она отвернулась и уже более спокойно добавила. «Только непонятно, что с тобой ослом вообще разговариваю. Гудбай давай, импотент несчастный». «А это еще с чего вдруг?» – опешил папа мальчиков. «А так, да куча, чтоб знал. Никому ты не нужен, придурок, и твои Олечке тоже. Хотя тебе тоже никто не нужен, кроме мамочки». И жена нервно добавила. «Да идите вы все нахуй, делайте, что хотите». Молодой отец так растерялся, что оба глаза у него одновременно раскрылись и выпучились, даже поцарапанный. Через мутную пелену он видел свою жену прямо перед собой ничего не мог поделать ни с ней, ни с собой. Это действительно был какой-то чужой незнакомый человек, в которого вселился дьявол и диктовал оттуда изнутри страшные слова. Папа мальчиков хотел сказать многое, но предложения рассыпались, не успев собраться в кучу. Он развернулся и пошел обратно на кухню. В спину ему ударилось что-то тяжелое, но он этого даже не заметил. Рука его подтянулась к заветному кухонному шкафчику со спасительным эликсиром.